Глава четырнадцатая. Две тысячи двенадцатый год. Ни одна газета, местный телеканал, радио. Никто не упомянул о трагическом происшествии в детском саду «Аленушка», что находится в тупике Миклуха Маклая за старой церковью. Это, однако, не помешало разлететься слухом со скоростью света. Дряхлые старушки, кутаясь в серые платки, теперь крестились, глядя не на деревянный рассохшийся крест, о неугрюмый корпус детского сада. Настоятель храма иерей Алексей, молодой и энергичный, с рыжей профессорской бородкой, на вечернем богослужении следующего дня начал не с рассказа о творении мира Богом и не о грехопадении про родителей, чему обычно посвящал первые 15 минут проповеди. Паства kıлыхалась, а в воздухе повис отчетливый запах страха. Был ли этот запах принесённый с северо-востока? либо же он существовал исключительно в ображении прихожан, кто его знает. Настоятель очень хорошо чувствовал сумятицу в душах людей. К тому же, близкое соседство с со зданием с детским садом, в котором случилась ужасная трагедия, не давало покоя ему самому. Держав в руках молитвенный крест, он положил руку на кафедру, оглядел присутствующих. Большинство ставили свечи за упокой, крестясь дважды. Люди были сильно напуганы. Братья и сёстры, обратился он к присутствующим, тщательно подбирая слова. Все мы знаем, что наши дурные дела и слова здесь на земле не проходят безнаказанно. Каждое наше тайное слово, дело во имя зла станет явным. Ничего утаить невозможно, и мы тому свидетели. Он многозначительно взглянул в ту сторону, где за стеной в 100 м случилась беда. Головы людей невольно повернулись туда же. Он продолжил: "Давайте вспомним же, как Спаситель послал прокажённых к священнику, даже не спросив, веруют ли они в Христа как в Сына Божьего. Идите, покайтесь к священнику, и это путь любого болящего и скорбящего человека. Но не все верят великой силе благодати священства. Где и как искать исцеления?" Дело с сугубо добровольное, и часто на этом пути мы совершаем ошибки. Однако Спаситель не говорит нам надеяться только на себя. Он посылает нам слово Божие и научные достижения цивилизации. Настоятель сделал паузу. Прихожане зашумели, некоторые были удивлены и даже недовольны таким поворотом. Но молодой иерей Алексей, сделав глоток воды из железной кружки, продолжил, не обращая внимания на ропот. Да-да, не удивляйтесь моим словам. У вас в домах есть свет, тепло, на плите газ, который разогревает пищу. Каждый месяц, а то и чаще, многие из вас ходят в поликлинику, где получают рецепты на бесплатные и платные лекарства и успешно пользуются ими. Разве это не чудо? Ещё 100 лет назад мы и помыслить о таком не могли. Вспомните, братья и сестры, как эпидемия чумы в Китае в 1911 году унесла более 100 тысяч жизней за очень короткий срок. В последние годы цивилизация столкнулась с новыми болезнями, от которых нет спасения, но то, что в наших силах, мы должны делать. Меня теперь спрашивают, как же нам быть с нашими детьми. Дьявол пришел за самыми беззащитными. Что мы можем сделать? Я хочу ответить простыми словами. Идите за Богом, за Христом, собирая по крупицам добродетели жизни. Никому не удастся избежать страшного суда Господня, но помешать распространению болезней мы можем не только молитвой. Аминь. Прихожане напряжённо слушали. Почти все они пришли сюда за ответами, но так и не поняли, что им делать. Раздались негромкие голоса. Где отец Алексей? Правда, что девочка умерла? Насколько я знаю, это неправда. Она в больнице, у неё аллергический шок. Что же нам делать? У нас завтра вакцинация. И теперь разве можно доверять этим? Нужно проверить состояние ребёнка. Если он не аллергик, то делать можно. Этой зимой будет сильная эпидемия гриппа, и одной молитвой тут не справиться. Он говорил это совершенно искренне, уверена. Жем вселял в людей надежду. Собственно, за этим они сюда и пришли. Я слышал, та девочка в коме. У меня знакомый работает в столовой больницы. Пути Господни неисповедимы, но если даже и так, смею напомнить вам о Копернауском слепом, который был рождён слепым и не имел ни малейшего шанса прозреть. Он сидел у дороги и услышал, что Спаситель идёт мимо. Тогда он обратился к нему, и Спаситель спросил: "Чего ты хочешь?" "Да прозрю", ответил слепой и получил от Бога просимое. Нужно всегда знать и помнить, что Бог рядом, когда мы в скорбях. Сегодня я предлагаю помолиться за здоровье этой девочки, и Бог обязательно услышит наши молитвы. Мы скажем за неё вместо неё: "Я прозрю", и пусть она встанет исцелённая. Пусть Господь наделит её силой и благостью великой. Аминь. Старая церковь дрожала под мощными ударами холодного ветра. Пламя свечей колыхалось. Лики святых, смотрящие с икон, безмолвно внимали вечерней молитве. Паство успокоилось. Молодой настоятель закончил проповедь, и спокойствие вернулось под своды деревянного здания. Колокольный трезвон известил о кончании службы. Андрей повернулся на звук. Вот уже третий час он стоял под окнами больницы. Врачи сообщали, что состояние Саши стабильное, но она до сих пор, вот уже сутки, не приходила в сознание. Постепенно первый шок прошёл. К нему вновь вернулись запахи, вернее, городская вонь, звуки, шлепки грязи под ногами. Серый город, исчезнув на сутки из его восприятия, возвращался, и теперь его присутствие заставляло задыхаться. Он чувствовал себя бесконечно виноватым, никчёмным, бесполезным. Он виновен в том, что она там, только он и никто больше. Ног он давно не ощущал. Жена запретила ему показываться дома, сказав по телефону, что между ними больше ничего нет, а вещи пусть заберёт кто-нибудь из его сослуживцев. Так он и стоял. позабыв обо всём. Мелкие холодные снежинки опускались на его плечи, волосы, лицо, и таяли, стекая прозрачными дорожками по ледяной коже. "Я поступил единственно верным образом", твердил он себе. Город на пороге эпидемии. В прошлом году грипп скосил десятки людей. Они пытались выяснить точные цифры, но так и не смогли. Данные оказались засекречены. Атмосфера паники захлестнула буквально каждый сантиметр города. Аптеки едва вмещали кашлющих, чихающих и стонущих граждан. Но ничего, кроме пустышек, разрекламированных телевидением, предложить не могли. Если лечить грипп, то выздоровеешь за 3 недели. Если не лечить за 21 день. Кажется, так это называлось. Единственный рабочий препарат импортного производства стоил баснословных денег, но и его буквально сметали, абсолютно не обрачая внимания на противопоказания и способы приёма. Прямо в аптеках заглатывали полпачки, чтобы через час вызвать скорую с подозрением на тахикардию или аппендицит. Разве он поступил неправильно, если детская группа с воспитателем больше месяца рисовала и разучивала, как бороться с вирусом? И Саша должна была идти за руку с Петей, который боялся уколов больше, чем огня. Она так самозабвенно, захлёбываясь словами, рассказывала, какой он трусих и только с ней ничего не боится. Ей это нравилось, она вся светилась от счастья. Господи, он уже не мог думать обо всём случившемся, и чем глубже погружался в свои мысли, тем больше винил себя. А кого ещё винить? Он мог послушаться жену. Материнское сердце не обмануло, она чувствовала. А он такой умник, по такая собственной гордыне решил устроить жене сюрприз и во время эпидемии сказать: "Мы ведь тогда сделали по-своему и пошли на прививку". Хотя помнишь, ты была против. И вот, смотри, все вокруг болеют, а мы здоровые. Какой же он идиот. Как можно было себя так безответственно вести? Это же чистое ребячество показать, что и тут можно надрать судьбе задницу, схватить старого лешего за бороду. Это же так просто. Нужно всего лишь сделать маленький уколчик. В тысячный раз он вглядывался в мерцающее окно второго этажа. Там находилась палата реанимации. Там, в перекрестии трубок, лежала Саша, одна. Он сжал кулаки. Глухая, тонущая сама в себе боль терзала его не переставая. Каждый вечер он слышал этот перезвон колоколов после вечерней службы, стоял ещё час или полтора, сколько мог выстоять, пока ветер и холод не превращали его тело в бесчувственный кокон. Врачи неизменно сообщали без изменений. Жена выставила его вещи. Он послал гену с водителем, и они забрали их. Он снял однокомнатную квартиру рядом с больницей. Каждое утро к 9 наводился к центральному входу, где в фойе вывешивались сведения о самочувствии больных. Без изменений, без изменений, без изменений. Сначала Андрей считал дни, потом недели. Они тянулись так медленно, что каждый новый день превращался для него в муку, как прожить его до нового утра, которое наконец может ознаменоваться чудом. Но День шёл за днём, утро таяло, превращаясь в новый день, наступал тоскливый вечер, бил колокольный звон, и чуда вновь не случалось. Он ходил в церковь, чтобы увидеть колокол, ставший ему спутником и набатом, отмерявший его жизнь, деливший её на до и после. И снова, и снова Стояла отличная погода. Солнце наконец почувствовало свою власть. Последние годы лето перестало быть похожим на лето. Так, краткий промежуток между холодной весной и дождливой осенью. Несколько тёплых деньков, которые изначально воспринимаются с отрешённой ностальгией. Летом на город дул в основном южный и юго-западный ветер, и запах на время исчезал. Город как бы всплывал из мутной болотной жижи. предаваясь краткому буйному цветению. Андрей завернул в ближайший от работы бар с ёмким названием Свобода, чтобы пропустить пару рюмок коньяка или бокалов актёртки. Работа потеряла для него всякий смысл, и он писал статьи механически, автоматически, даже не понимая, о чём идёт речь. Чтобы написать об очередном освежителе воздуха, много ума не надо. Вообще ничего не надо. Он заходил в бар, заказывал выпивку, доставал из рюкзака ноутбук и строчил очередной опус. Поначалу редактор не обращал внимания на его расхлябанный, помятый вид. Красные глаза, небритость и другие приметы движения вниз по спирали. Всё-таки как оно бывает. Человек хлебнул горя, потерял что-то очень важное, но потом он встаёт, находит силы жить дальше и в чём-то даже превосходит самого себя. Это, конечно, в идеале. На самом деле Лезнер видел, что происходит. Он пытался поговорить с Андреем. Впрочем, не он один. Гена, прожженный холостяк, пославший свои снимки на World Press Photo, тоже был из тех, кто не прочь расслабиться после работы. Но не на работе, не в ущерб делу, не доводя себя до крайности. Его палец не дрожал, нажимая на кнопку Кеннона, а по утрам он не бежал на кухню или в ближайшую пивную похмелиться. Андрей не замечал происходящего вокруг, будто окружающая его реальность и он сам находились в разных мирах. Он сам по себе, а реальность сама по себе. А где-то ещё лежала в коме Саша. Ей не становилось ни лучше, ни хуже. Врачи не знали, что делать. К ней уже пускали, и Андрей приходил на полчаса, час, два раза в неделю, читал сказки, рассказывал истории и новости. У нас всё хорошо, отличное лето. Твой велик стоит на балконе, и мы с мамой ждём не дождёмся, когда ты его оседлаешь. Он рассказывал ей, как всё отлично, и что друзья, особенно Петя, передают ей привет, очень ждут, когда она проснётся. Он называл её спящая красавица, так и говорил: "Моя спящая красавица". Потом целовал её в лоб и уходил, глотая слёзы. Иногда ему казалось, что она слышит его. Её веки дёргаются, пальчик вздрагивает, словно она видит сон, в котором бежит и вот-вот проснётся. Тогда дыхание его учащалось, он начинал тараторить, вспоминая, что не побрился, не привёл себя в порядок в очередной раз, и клятвенно обещал, что, но она не просыпалась. И никто не знал, что с этим делать. С ней постоянно занимались массажисты, поддерживая в тонусе мышцы тела. Хотя, конечно, этого было недостаточно. С Оксаной он не пересекался. Она попросила лечащего врача сделать так, чтобы они никогда не виделись. И даже если случайно они сталкивались в фойе, его сердце начинало учащенно биться. Он хотел броситься к ней, умолять о прощении и услышать от нее хоть одно слово. Она делала вид, что не знает его. И сбегала в коридор. Он зашел в бар. Заказал по обыкновению отвёртку и бутерброд. Так начинался его день. Потом ещё пару отвёрток, и если он в этот день не шёл к Саше, то до вечера выпивал бутылку, а то и полторы, теряя человеческий облик. Леснер перестал звать его на планёрки, а потом сократил общение до минимума. Давай тем самым понять, что не одобряет подобного образа жизни. Впрочем, не увольнял, давая минимум работы. Но сколько ещё так могло продолжаться? Андрей открыл ноутбук, мутным взглядом окинул помещение. Стас, молодой самоуверенный бармен, достал из холодильника бутылку водки и томатный сок в литровом пакете. В столь ранний час бар, как и весь город, был пуст. Молодёжь предпочитала курорты и Москву. Старики сидели по домам. Жару и духоту, крайне редкие в средней полосе, мало кто хорошо переносил. предпочитая выбираться на улицы ближе к вечеру. Как дела? Без изменений, спросил Стас, смешивая коктейль. Андрей кивнул. Как всегда, всё по-прежнему. Бармен покачал головой. Что пишешь? Андрей достал сигареты, закурил их и выпустил дым в сторону выхода. Про кондиционеры, чтобы они сдохли. Да, наш почти сдох из-за такой жары. У вас всё равно никого нет. Ты же ходишь? Осенью станет получше. Я-то хожу, неопределённо сказал Андрей. Стас подвинул к нему бокал. Ты бы как-то поменьше этого, а? Смотри, шеф с работы выгонит. Ну выгонит и выгонит, пойду, Андрей задумался. Куда он пойдёт? А в городе нет работы. Он никому не нужен и ничего не умеет, кроме как писать. Да и то эти рекламные статьи откровенная джинса. Каждый раз, приступая к очередному заданию, рассказать про новинку рынка, он испытывал физическое отвращение. «Ага, куда ты пойдешь?» — уловил его мысль бармен. «Разве что на ферму, там, говорят, всегда нужны работники. Да только вот работать за копейки, стоя каждый день по пояс в дерьме, мало кто хочет. Учитывай, что еще добираться километров двадцать пять туда и обратно, каждый день. Завязывай лучше». подытожил он. «Не-е-е», — протянул Андрей. Алкоголь побежал по венам, а в голове посветлело. Проблемы слегка развеялись, а после второй отвертки и вовсе пропали. Ему стало хорошо, и статья, на удивление, спорилась. Паршивый текст про китайские кондиционеры он строчил со скоростью пулемета. Он сделал открытие, вернее, не сделал, а подтвердил. давно произнесённое стариком хемингуэем пиши пьяным, а редактируй трезвым ненавистные рекламные материалы, которые он теперь в основном писал, не казались совсем уж мёртвыми, если и капнуть на них сверху капельку спиртного. Неделю назад его вызвал Леснер. Андрей пришёл с опозданием в 2 часа, прилично выпив, да ещё и не сдав одну из не многих нормальных статей. про городской водопровод, его плачевное состояние, ржавую воду в кранах и постоянные перебои с горячим водоснабжением. В последнее время ему почти не давали писать про городскую жизнь. Он срывал сроки, приходил на интервью выпившим, мог поругаться с собеседником, а то и вовсе распустить руки, нервы шалили. Он находился в постоянном напряжении и, разумеется, страдала от этого прежде всего репутация портала. Андрей, сказал Леснар хмуро, глядя на журналиста из-под кустистых бровей. Ты парень взрослый, поэтому не буду тебя учить. Нас с тобой многое связывает. Ты помогал мне открывать портал, писал в числе первых и часто делал это бесплатно. И я всегда тебе шёл навстречу. Твои ставки выше других, ты получал самые интересные задания. Он посмотрел в окно. Солнце покидало зенит, жара спадала. Кондиционер натужно гудел, и в кабинете было прохладно. Но Андрей почувствовал, как крупные капли пота ползут по его спине. Я знаю в какой ты ситуации. Поверь, знаю. Ни черта ты не знаешь, подумал Андрей, сжимая челюсти. Ты даже понятия не имеешь, в какой я ситуации. Ты сидишь в своём кожаном кресле, в просторном кабинете с кондиционером и думаешь, что видишь меня насквозь. Ты ничего не знаешь. Он уже знал, что скажет Лезнер. С сегодняшнего дня я вывожу тебя за штат. Вчера мне позвонил генеральный директор водоканала и отчитал меня как школьника. Я слушал его и не знал, куда деться от стыда. Такое со мной впервые, понимаешь? Андрей безучастно смотрел на редактора. Он понимал, но что было сказать ещё директору водоканала? этому жирному ухмыляющемуся коту с часами за пару миллионов рублей. После того, как Андрей почти полдня выслушивал жалобы жильцов, которых водоканал попросту игнорировал, забил болт на них. У многодетной семьи, живущей в двухэтажном бараке на улице Трофимова, вот уже полгода вообще отсутствовала вода, и холодная, и горячая. На трассе разорвало трубу, водоканал отказывался её ремонтировать, объясняя, что труба к ним не относится. при этом не забывая собирать деньги за эту воду. Что мог сказать ему Андрей? «Что я мог ему сказать? Либо ты ремонтируешь эту чертову трубу, либо я позабочусь, чтобы твоя наглая морда оказалась там, где ей и положено быть. Я сказал, чтобы он постарался сделать эту трубу». «Ну-ну, то-то он орал, как резанный. Тебе включить запись?» Хочешь послушать, как орут чиновники, когда им что-то не нравится? Вы меня выгоняете за то, что я за то, что ты не бываешь трезвым. Посмотри на себя. Думаешь, дочь гордилась бы тобой? Давайте не будем про дочь. Андрей, половина редакции на меня криво смотрит. Если тебе можно пить, значит и всем можно. Как бы ты поступил на моём месте? Андрей промолчал. На тебе остаются рекламные материалы. Никуда не нужно ездить, можешь писать их дома и присылать. Поверь, так лучше для всех. Андрей покачнулся. С тобой всё в порядке? Да. Кстати, Леснер приподнял очки, разглядывая его словно впервые. Ты писал статью про свалку 2 года, что ли, назад? Или уже больше? Где она? Андрей начинал писать ту статью Он потратил на неё полторы или две недели, но трагедия с Сашей отодвинула статью в долгий ящик. Позже он хотел к ней вернуться, но так и не смог. Он не мог понять, почему, то ли недостаток фактов, то ли какой-то безотчётный страх, о котором он никому не рассказывал. Как возвращаясь со свалки, видел автобус, где они вообще не ходят, а внутри его дочь со странными людьми. И он вспомнил жутких псов, эту женщину, её дочь, странный разговор между ними и потом провал в памяти. Он не мог заставить себя вернуться к этой статье. Её нет. Леснар покачал головой. Жаль. Что ж, пошлю Филимонова из отдела расследований. Может, он что-то разузнает? Да, ответил Андрей. Лучше Филимонова. И прошептал чуть слышно: У него нет детей. Что? встряхнул головой редактор. Ты что-то сказал? Можно идти. Да, иди. Забеги в отдел кадров, подпиши бумаги и расчёт получи заодно. Андрей кивнул. На него накатила какая-то апатия. Ему не хотелось ни спорить, ни ругаться. К тому же, по сути, Леснар был прав. А он? Он будет продолжать кропать рекламную джинсу. Благо за это хорошо платят. и по вечерам стоять под окнами Сашиной палаты, мысленно с ней общаясь. Он давно с ней общался мысленно, привык. Она почти всегда отвечала ему, причём делала это так, как сделала бы настоящая Саша, реальная. Поэтому он нисколько не удивился, услышав в голове укоризненный голос. Папа, если ты ещё не понял, то тебя увольняют. Ты этого добивался? Тогда поздравляю, у тебя наконец-то получилось. Андрей зажмурился. Тебя мне тут не хватало, подумал он. Сам вижу, что увольняют. Зато не нужно будет бегать по придуркам из водоканала, от которых никогда ничего не добиться. Будут писать про кондиционеры и памперсы. Про памперсы? Оживился голос. Ты рассказывал, что мне тоже, как маленькой, надевают памперсы, пока я лежу здесь. Позови меня, как будешь писать. Голос немного помолчал, потом сказал: А знаешь, когда я вырасту, тоже хочу стать журналистом. Только писать не про памперсы, хотя это тоже интересно. А про что же? мысленно спросил Андрей, поворачиваясь к двери. Андрей! окликнул его Леснер. Вчера мне позвонил мой друг, вместе учились в МГУ. Андрей повернулся, голос умолк. Даже не знаю, стоит ли тебе в это влезать. Но я подумал, почему нет? Он директор института, им нужны добровольцы для испытаний вакцины от гриппа. Институт здесь, у нас, за городом, километров двадцать пять. Не слишком известный, поэтому ты о нем можешь и не знать. Конечно, нужно быть абсолютно трезвым, и дело это не на пару дней. Платят очень хорошо. Очень. Это значит, что если бы мне позволяло здоровье, я бы тоже пошел. Такие дела. Андрей взялся за ручку двери, чтобы открыть её и выйти вон, но что-то его остановило. Может быть, хоть так я смогу ей помочь, подумал он. Может быть, не ей, а другим детям. Может быть, хоть кому-то в этом грёбаном мире, чтобы моя жизнь не оказалась полностью никчёмной, никому не нужной. Он стоял, не решаясь повернуть головы, потом развернулся и подошёл к столу Леснера. На краешке лежала простая визитка с чёрными буквами: НИИ вирусологии. Директор Леонид Маркович Трошин. Профессор, доктор биологических наук. Позвони ему, сказал Лезнер. Скажи, что от меня. Он внимательно посмотрел в красные глаза Андрея. Богом прошу, не подведи. Андрей сунул визитку во внутренний карман пиджака и вышел из кабинета. Голос молчал.